Глава тринадцатая Наступил день аудиенции. Я выехал на нашей карете с фамильным гербом. Со мной в сопровождении были Артем, Саня и Никита. Все в парадном обмундировании, с медалями на груди. Пришлось надеть бурки, погода не радовала. Подъехали за полчаса до назначенного времени. Дежурный адъютант провел меня в комнату ожидания, а мое сопровождение разместили в Кардегардию. У императора был собственный его императорского величества конвой, состоящий из двух сотен кубанских и терских казаков, помимо этого сотня, состоящая из представителей знатных фамилий татарских, черкесских, аварских, осетинских и некоторых других мусульманских народов, принявших российское подданство и находящихся на службе. конвойцы стояли на пяти постах дворцовой стражи. Когда мои бойцы вошли в помещение, где находилась отдыхающая смена, их встретили казаки конвоя. — О, гляньте, братцы, кажись, земель и пожаловали! Конвойцы, одетые в красивые, богато украшенные черкески и вооруженные холодным оружием. По малиновым погонам и полулампасу они относились к кубанцам. — Здравы будьте, Казаки! поздоровался за всех саня кому земелия а кому и нет кубанцы значится они самые его императорского величества лейб конвой с превосходством ответил молодой рослый казак дослыхали да уже чё орешь и так видно что даусы услышав от сотника перевод этого слова с персидского и смысловое значение слова павлин всех хвостунов и любителей чрезмерно наряжаться стали называть даусами Кубанец, не знающий значения слова, озадаченно молчал. «Будет вам собачиться. Впервые земляков встретили и сразу петушиться. Старший урядник Полевой Степан. Приказный бедовый Саня. А это приказные Рогов Артем и Никита Горин. В отдельной пластунской сотне Семеновского полка служим. Так выходит, у вас служит Ромка Болотный, брательник мой троюродный? Да, есть такой. И жена у него Амина». улыбнулся Саня. — Точно, он ее с похода привез. — Мне сестра писала, что разругался с родней в пух и прах, — рассказал молодой кубанец. — Про Ромку и дела его семейные даже в стольном городе знают, — удивился Артем, и все засмеялись. — Проходите к столу, братцы. Ежели хотите, перекусите, чем бог послал. Чаю наливайте, горячий еще. — А сюда какими судьбами? — Харунжева нашего царь вызвал награждать будет это которого князя долгорукова что ли его самого он у нас харунжем служит так значится вы те самые что в бою участвовали гришка как там прозывается эта долина баракайская о она самая было дело довольно улыбнулся саня расскажи как она все было а то столько слухов и не знаешь во что верить Саня развернулся на всю ширь своего таланта-рассказчика. Описывал красочно и в лицах. Собрались все, кто был в помещении. Подтянулись гвардейцы из Измайловского полка, которые находились сегодня на дежурстве во дворце. Увидев усмешку на лице Артема, урядник произнес с сомнением в голосе. — Врешь, поди. — Столько горцев навалил. — Сам-то веришь? — Да ладно, мы привычны уже. — Когда в штабе корпуса услыхали, сколько мы горцев побили, долго не верили, пока капитан из штабу, что с нами был, не рассказал. Все равно долго сомневались. Так что мы уже и не обижаемся. Да, Артем? А че обижаться? Мы свое дело сделали, а там бог судья. Хошь, верь, хошь, не верь. Все зашумели, бурно обсуждая услышанное. — Слышь, Саня, гутарят, что и наши хубанцы в том деле побывали. — поинтересовался урядник. — Не врут. Была сотня кубанцев, что на усиление к нам прибыли. Они на левом фланге стояли с донцами. Как горцы прорвались, три сотни, вот они и кинулись с ними рубиться в собачьей свалке. Славно, конечно, рубились, но только зря они командира нашего не послушали. Говорил он им, чтобы в пешем строю их приняли. Не послушали. Через то и потери понесли большие. Вздохнул Саня. — А, ты не помнишь, Саня? «Кто погиб?» «Нет». «Артем, ты не помнишь?» «Да я откуда про то ведаю? Ты же у нас писарь». «Помню только, что общим числом тридцать два казака. А сколько и кого не ведаю». Кубанцы загрустили. Значится полегли хлопцы». Кто был в попахах, сняли и перекрестились. «Много народу погибло?» «Немало. Солдат более сотни, офицеров много побили». Через это пришлось командиру нашему командовать. С ним и отбивались от горцев. «Ваших много побили?» «Наших никого. Пластуна не просто побить». «Как так?» «Вообще без потери». «Да, пораненых было много, а так все живы». «Командир наш раненый был. Харунжий тоже раненый. Горец под утро так попер. Пихта давай драпать. Ну и пришлось нам в рукопашной резаться. Командир наш тогда кучу горцев порезал». Он у нас, как враж войдет, лучше от него в стороне держаться. «Да уж, страшный становится, когда злой. Возьмет свою шпаху, кинжал в другую руку и айда резаться. Горцы его шайтан Иваном прозвали. Шибко они его уважают и опасаются», — добавил Артем. «Поди ж ты. Не слыхал про него. Я на этой службе второй год заканчиваю, потом домой. Может, доведется свидеться с ним. А вы как, казачки?» — Надолго в город? — Да нет, скоро поедем до дому, Эх, скорее бы. — А шо так? Неужто не по нраву? — засмеялся урядник. — Не, не мое это, жизнь халуйская. Отъели хари на господских харчах, а ленивые, как валы. Пока пенделя волшебного не дашь, задницу не оторвут от лавки. — Есть такое, одно слово, холопы, — с досадой поддержал урядник Саню. — Вы, как погляжу, тоже сладко едите и сладко спите. — Да уж, не голодаем, — рассмеялись казаки. Я сидел в комнате, ожидая аудиенции больше получаса. Не испытывал ни волнения, ни трепета от встречи с императором. Много раз видел и встречался с его императорским величеством. Будучи прапорщиком-преображенцем, стоял в дворцовом карауле и был знаком со всеми членами августейшей фамилии. Особенно был дружен с великим князем Павлом Николаевичем с детства. Меня, как отпрыска знатного княжеского рода, допускали к дружбе с членами императорской семьи. Павел был вторым сыном императора и вторым в очереди престола наследия. Старший брат, цесаревич Александр, уже объявленный наследник престола. После Александра была великая княгиня Ольга. За ней следовал Павел, великая княгиня Анна и самый младший, великий князь Михаил. Ольга давно уже вышла замуж за герцога Саксонского-Корнбургского. Александр был женат на принцессе Гессинского дома Марии Александровне и проживал в Павловском дворце. В Зимнем жили император с императрицей Павел, Анна и Михаил. Так что я был хорошо знаком со всеми членами императорской семьи. Вошел дежурный адъютант. — Прошу вас, князь. Меня повели к кабинету императора. У дверей стоял караульный унтер-измайловского полка. — Здравствуйте, князь. Прошу вас, проходите. Улыбнулся мне полковник Лоренс, личный секретарь и адъютант императора. Вхожу в кабинет. Император стоит у окна, заложив руки за спину. — Здравия желаю, ваше императорское величество. Негромко приветствую государя. — Здравствуй, князь! — повернулся он. — Ну-ка, подойди, покажись. Подошел ближе, остановился в трех шагах от императора. — Да, князь, изменился ты изрядно. Подрос и в плечах раздался. Форма тебе к лицу. — искренне удивился император. — Даже смотришь иначе. — Рад за тебя, князь. И повод для встречи куда приятнее, чем в прошлый раз. Признаться, был приятно удивлен, увидев твою фамилию в списках представленных к награждению за участие в деле при Баракайской долине. Действительно славное сражение, которое прославит наше русское воинство. Решил лично удостоить тебя заслуженной награды. Появился Лоренс и подал орден императору. Тот прикрепил его на моей груди». Носи его с честью и достоинством, князь. Уверен, не последний орден, — улыбнулся он. Служу трону и отечеству. Князь, вы приглашены на обед. Ее величество просили вас быть непременно. Благодарю, ваше величество, за оказанную честь. Полно, князь. Вам всегда рады в нашей семье. Ну, конечно, рады. Вспомнил, как император орал на меня в день, когда выгнали из гвардии и запретили появляться на глаза, покуда император не примет решение по моему делу. Тогда отец стоял рядом с бледным, испуганным лицом. Испугался он за меня, а не за себя. Это только сейчас я понял. А тогда он показался мне жалким в своем обывательском страхе перед монархом. «Боже, какой же я был баран!» чувство жгучего стыда разлилось в груди не успел выйти в приемную как на меня налетел ураган чисто механически я уклонился и ушел с линии атаки только в последний момент остановил удар ногой. Это был великий князь павел николаевич эмоциональный и темпераментный друг детства отрочества и немного юности. он пролетел мимо меня и столкнулся со столом лоренса полковник растерялся и только пробормотал. «Ваше высочество, вы не ушиблись? К как же так, ваше высочество?» Помог подняться ему. «Павел, ты так и остался неуклюжим и угловатым. Здравствуй, твое высочество». «Здравствуй, Андрей». Мы обнялись и рассмеялись. «Мы только с маневров. Прослышал про тебя и сразу в зимний». Павел торопливо пытался выговориться. Он всегда был таким нетерпеливым и эмоциональным. Внешностью он напоминал прадеда, был курносом, поэтому и стал шефом Павловского полка. — Ты надолго в Петербург? А почему ты в казачьей форме? — Ух ты, Анна с мечами, клюква, да ты герой, Андрей! — смотрел на меня приятель. — Остановись, Павел. Я все понимаю, но ты не даешь мне вставить слово. — Прости, Андрей, мы так давно не виделись. — Полтора года. Я в отпуске по ранению, и у нас будет время поговорить обо всем. — А теперь нам пора на обед! — кивнул я на ожидающего придворного слугу, не решающегося прервать нашу беседу. — Вас ожидают к столу, Ваше Высочество! Мы прошли в малую столовую, где семья императора обедала в обычные дни. — Здравствуйте, Ваше Величество! — склонил я голову в глубоком придворном поклоне. — Здравствуйте, князь! — улыбнулась императрица Александра Федоровна. — Предрика Шарлотта Вильгельмина, дочь прусского короля. присаживайтесь». Я сел на указанное место и приступили к трапезе. Анна и Михаил улыбались мне, и по блестящим глазам было понятно, с каким нетерпением они ожидают конца обеда. Подали десерт. «Андрей, расскажи о Баракайском сражении, ну, пожалуйста. Говорят, вы сражались с десятью тысячами». «Михаил», — осуждающе посмотрела императрица на сына. «Простите, маман». Меня считали своим, поэтому дети не титуловали родителей за столом. Князь не закончил обед. Имей терпение, сын. Сделал замечание сыну Николай. Раз уж так случилось, князь, расскажите, как непосредственный участник. Я поклонился императору. Во-первых, Михаил, не сражение, а Во-вторых, не десять тысяч, а чуть более двух тысяч против наших пятисот общим числом. Нас атаковали под утро. В первые минуты погибли командир отряда, подполковник Гапнер, и командир рот. Началась паника среди солдат. Моя полусотня и командир сотник Иванов стояли лагерем немного в стороне. Пока я отражал нападение на правом фланге, он смог остановить солдат и подавить панику. Собрал всех, кого мог, и повел в атаку. Не больше шести десятков. Сам он зарубил не меньше дюжины горцев и был ранен, но смог остановить атаку. Я подоспел со своей полусотней в самый тяжелый момент. Мы устояли. После боя командование отрядом принял Сотник. Утром приехали переговорщики. Предложили сложить оружие, отдать лошадей в обмен на свободный выход из долины. Сотник ответил им, что пластуны не сдаются. Остальные воины под его командой, и никто не посрамит честь русского оружия. Потом была конная атака, которую мы с трудом отбили с большим уроном для врага. На следующий день горцы ушли, узнав, что к нам идет помощь. Вот и весь бой, Михаил. Я заметил, как император внимательно слушает мой рассказ. Наверняка ему доложили совсем не так, а в форме удобной и выгодной для тех, кто составляет докладную в штабе корпуса. Не удивлюсь, если кто-то примазался к нашей победе. — А ты, Андрей, много зарубил врагов? — спросил Михаил, возбужденный рассказом. — Нет, если совсем чуть-чуть. Я в основном стрелял. Вот, настрелял прилично. А сколько? Не считал, не до этого было. А тебе страшно было? Очень. Особенно, когда конная атака. Кажется, что невозможно их остановить, но как-то отбились. Павел молча прослушал весь рассказ и ничего не спрашивал, что было странно для него с его характером. Заметил, как Анна взглядом спрашивает разрешение маман. Она кивнула. «Скажите, князь, это правда, что вы привезли с Кавказа невесту, черкесскую княжну?» Наконец-то Анне разрешили удовлетворить свое любопытство. И не только Анне. Рассказал романтическую историю любви без мелких подробностей. «Князь, вы что, действительно украли княжну?» Не выдержала Александра Федоровна. «Да, ваше величество. Приехал ночью, посадил княжну на коня и на базу». так называется место нашего квартирования, попросил у командира отпуск и домой. Все присутствующие за столом были действительно удивлены. — Я полагала, что это просто слухи, придуманные юными девицами, — произнесла пораженная Александра Федоровна. — И что вы намерены делать, князь? — спросил Николай. — На днях у княжны первая исповедь и крещение, потом свадьба. Просил родителей исправить свадьбу малым числом гостей, только родственники и близкие нам люди. Пользуясь случаем, прошу вас, ваше величество, оказать нам честь своим присутствием. — А вас, Михаил, прошу непременно присутствовать. — Спасибо, князь, буду обязательно. Очень хочется увидеть вашу невесту о красоте, которой ходит столько слухов. Он выразительно посмотрел на сестру, все рассмеялись.